Что можно сделать с земляками-черпаками из Владивостока, лейтенант не успел сказать. Где-то неподалеку протяжно заскрипело, а потом грохнуло так, что со стены на ящике посыпались последние остатки штукатурки. На месте ворот взвелась белесая клубящаяся туча, торчащие из нее грызки забора покачались немного и рухнули. «Японский бог!» — заорал Валетов. «Аллах!» — поправил его Закир. «К бою!» — подвел итог богословского спора Мудрецкий. «Взвод к бою!» Где-то за крутящейся пылью заркотал мотор, а потом послышался мерный металлический лязг. Инструктор в тельняшке подскочил к ящику с мухами, Выхватил длинный зеленый цилиндр и рванул. Труба увеличилась вдвое. Ушли сзади. Полосатый смахнул очки с физиономии. Стало заметно, что закрывать левый глаз при стрельбе ему не придется. Красно-лиловая блямба надежно обеспечивала нужный оптический эффект. «Сейчас я его». «Кого?» На всякий случай уточнил присевший за колесом Закир. Справа и слева от него спешно занимали позиции химики и боевики. Все автоматы были повернуты в одну сторону, туда, откуда во двор накатывалось что-то грозное, рычащее и лязгающее. — Зря не стреляй, если танк в лоб не возьмешь. Это оказался не танк. В оседающем облаке обозначился высокий темный квадрат. Надвинулся, блеснул стеклами и оказался кабиной шишиги. На подножке, безуспешно отмахиваясь от пыли, висел Простаков. Железного щита за машиной не наблюдалось. «Отбой свои!» Мудрецкий сплюнул, стараясь не попасть на только что полученное имущество, и многочисленные камуфлированные ноги. — Это опять мои чего-то учудили. Сейчас разберусь. — Погодите, товарищ лейтенант. Валетов приподнялся из-за своего укрытия штабеля гранатных и патронных ящиков. — А муху на чей счет записывать будем? — То есть... — Как это, на чей? Команду к бою лейтенант подавал. Значит, по его приказу была использована. Моментально вник в ситуацию Воха. Так что это ваша муха? И нет, так дело не пойдет. Фрол сдаваться не собирался. Была команда взвод к бою. А ваш, как тебя звать, мужик? Искандер. ухмыльнулся инструктор. И подмигнул неповрежденным глазом. Можно просто Саша. — Так вот, ваш Искандер в нашем взводе не числится, значит, он или за вашу схватился, и тогда вопроса нет, или за нашу, тогда вы нам две должны. — Почему две? — опешил мэр. — Почему две, если одну взял? — А по понятиям понял, нет? — наглым до да беспредела голосом объяснил Валетов непроизвольно начиная раздвигать пальцы. Западло у своих без спрос убрать. Пал, нет, помолчи немного валет или хотя бы в базар фильтруй. Вмешался в называющий конфликт мудрецкий. Протянул руку к предмету спора. Дай-ка ее сюда. Сейчас мы этот вопрос решим. Ты только складывать и не вздумай. Снова оскалился полосатый, но тут же утих под пристальными взглядами сразу с трех сторон, взявшегося за муху лейтенанта, покачивающего головой мэра и спрыгнувшего с подъехавшей шишиги Простакова. Следом из кузова вывалился Резинкин, с интересом поглядел на поднимающихся с земли бойцов обеих враждующих сторон. «Не учи офицера», — почти ласково заметил Юрий. «Вон там у тебя двое есть. Сейчас пушку перегрузим, их и будешь учить. Ну-ка, отойдите-ка на всякий». Мудрецкий вскинул зеленую трубу на плечо, повернулся в сторону терека, задрал жерло к небу и прижал спусковую кнопку. Рявкнуло, зашипело Харкнул огнем дымная струйка унеслась куда то к солнышку прошло несколько очень долгих секунд и где то туго ухнул взрыв интересно там никого не накрыло пробормотал воха а то опять дагестан обижаться будет скажет мы обстреляли товарищ лейтенант зачем вы так Проныл фрол. Я бы договорился, было бы пять штук. Лучше пусть будет три, но ни разу не потребуется. Понял? Держи сувенир, в хозяйстве пригодится. Мудрецкий протянул надувшемуся Валетову опустевшую, воняющую трубу. Повернулся к хмурому простакову и смущенно переминающемуся с ноги на ногу Резинкину. — Ну, докладывайте, чего натворили. Вы что, взорвать эту плиту решили? — Да вы что, товарищи ченант, чем бы вдруг? — прогудел Леха. — Я аккуратненько хотел. Ну, ножовочкой, зубилом там. А сибиряк осекся, поняв, что сейчас... Он чуть было не перевел стрелки на лучшего армейского друга. Витек поморщился, но все-таки героически шагнул вперед. — Виноват, товарищ лейтенант, вы же сказали за десять минут... — Ну, я и решил надпилить, за ворота зацепить и дернуть. Резинкин оглянулся туда, где осевшая пыль... Аккуратным слоем покрывало результаты трудового подвига. Видите, получилось, а то два часа провозились бы. Ну, не знал я, что тут заборчик такой хлипкий. Да он и так не совсем целый был. Если надо, товарищ лейтенант, так мы все на место поставим. Точно, Леха? — Точно, точно. Я тебе сегодня сам все вставлять буду. — Пообещал Простаков. «Потом, после отбоя. Я тебе говорил, давай я кувалдой лучше собью».